Глава 1. Конец культурного верховенства Запада. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность фонду Исидзака за приглашение прочитать лекции, которого с 1977 года удостоились многие выдающиеся личности. Для меня это большая честь. Я благодарен и за предложенную мне тему. Каким образом антропология Дисциплина, которой я посвятил всю свою жизнь, подходит к решению фундаментальных проблем, стоящих перед современным человечеством. Я начну с того, как формулируются эти проблемы в специфическом поле зрения антропологии, а затем попытаюсь дать определение антропологической науки и показать, в чем оригинальность ее отношения к проблемам современности. Антропология не претендует на то, чтобы решить их в одиночку, но питает надежду продвинуться в их понимании.